Страдание святого преподобномученика Конона и сына его Конона в иконе пострадавших. В царствовании нечестивого Аврелиана в городе Иконии жил человек по имени Конон. Он был красив лицом и богобоязнен. Жена Конона имела также твердую веру в Господа. Оба супруга горели любовью к горнему Отечеству и искали более небесных почестей и славы, нежели земных. В продолжении долгого времени они молились Богу, дабы он даровал им сына. Господь услышал их молитвы и послал им сына, кое Иании назвали также Кононом. Мать в самый день рождения младенца отошла к Господу и имеет твёрдую надежду на спасение. По слову апостола, впрочем, спасётся через чадородие. Сам блаженный Конон проводил все дни и ночи в молитвах. Когда исполнилось сыну 7 лет, Конон раздал всё, что имел, нищим, и взяв отрока, ушёл в монастырь, где и проводил иноческую жизнь. Господь даровал ему благодать, так что он слепым давал прозрение, прокажённым очищал, изгонял бесов и исцелял от различные болезни и творил много преславных чудес. Река, протекавшая выконе, весной бывала очень полноводна. выходила из берегов и причиняла много бедствий жителям той страны затапляя их нивы, сады и дома в одно из таких наводнений река затопила гораздо больше селений, нежели обыкновенно иконийские жители пришли к человеку божью икону и припадая к ногам его молили его Помоги нам, Рабо Божий, ибо наводнение больше обыкновенного и затопило нас, и всё наше добро и имущество. Много народа осталось на другой стороне реки и не могут прийти сюда. "Я, братья", отвечал им блаженный Конон, "человек грешный и недостойный, что я могу сделать?" Но весь город начал громогласно взывать к нему: "Святой Конон, Рабо Божий, помоги нам!" Тогда святой Конон пошел на берег реки и, возведя свои глаза к небу, стал молиться. «Господи Иисусе Христе, как некогда Ты услышал Моисея, раба Твоего, на берегу Черного моря и провел посух у сынов Израилевых. Услы так же ныне, владыка, и меня. Услышь ради народа этого, чтобы они увидели чудеса Твои и прославили Твое благословенное имя во веки веков». Весь народ отвечал. Аминь. В тот час река разделилась на две части. Одна часть внезапно потекла назад, а другая своим путём. Все предстоящие мужчины и женщины единогласно возопили, восхваляя Бога, спасающего всех, уповающего на него. Люди и животные вернулись в свои селения, откуда были прогнаны водой. Но воды, возвратившиеся вспять, затопили находившиеся в верху реки Селения, и не только наполнили долины и леса, но покрыли даже и возвышенные места. Тогда весь народ снова пришёл к человеку божею и поведал, что случилось. Святой Ионан подошёл к реке и осиянил её крестным знамением, сказал: "Послушай повеление всесильного Бога, собери все твои воды в своё русло". Не выходи из своих берегов и не затопляй людских селений, тотчас река, как послушный своему господину раб, потекла по своему руслу, не выливаясь из своих берегов, хотя пред этим вода в ней стояла как гора. Так исполнилось слово Господа, если вы будете иметь веру, с горчичное зерно и скажите горесие и перейди отсюда туда, и она перейдёт. Святой Иконон заботился о спасении душ человеческих, разрушал много идольских капищ и обращал неверующих ко Христу. Так было не только в Иконии, но и в окрестных странах. Случилось, что весть о Святом Икононе дошла до правителя Домитиана. Этот нечестивый беззаконник прибыл в Иконию и произвёл в этом городе такой страх и смятение, что никто не осмеливался открыто признавать себя христианином. Многие удалились в горы и пустыни, где и проживали вместе со зверями, не желая по страху отказаться от исповедания христианской веры. Правитель Домитиан по напущению дьявола повелел взять человека Божия Конона и привезти к себе. Когда святой был приведен на мучение, Домитиан, с приветливой улыбкой, посмотрел на него и сказал «Здравствуй, благородный старец!» «Здравствуй и ты!» — отвечал святой. «Вижу!» продолжал Домитиан, что справедливо то, что я слышал о тебе, ибо твой вид светел и внушает почтение. Глаза твои блестят, как звезда, и старческий твой возраст не может быть порицаем. Мы получили известие, что ты поражен смертоносным ядом христианства, и не только сам заблуждаешься, но и многих других совращаешь к тому же заблуждению». Тем не менее мы не поверили этому слуху, ибо знали, что ты человек благородный и предан нашей вере. На слова Домитиана святой иконам отвечал: Написано, что следует следовать полезным советам, а не вредным. Почему же ты отверг Господа нашего, взятого и осуждённого на смерть, умершего на кресте и положенного в гроб? Почему ты не удивился его рождению от пречистой девы? которая хотя и родила, но осталась девою? Почему не удивился Рождеству, о коем благовестили ангелы, радуясь и воспевая «Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение»? Почему не удивляешься силе того, который насытил питью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек? Кто мог сотворить такое чудо, как не тот, кто отверз слепорожденному глаза? Даровал жизнь мёртвому Лазарю, 4 дня бывшему в гробе. А напоследок по своей воле пострадал для спасения всего мира. По смерти кое-ва камни разбились. Гроба отверзлись, и много из святых умерших воскресло. Но если бы известен был твой рассказ, возразил святому Домитиан, весь мир веровал бы в твоего Христа, и уничтожалась бы сила Зевса. Святой Иоанн сказал: "Так и будет, уничтожится этот Зевс и все наши боги, непобедимою силой Господа нашего Иисуса Христа, повелевавшего мне проповедовать истину, коея я и пребыду верен до конца, ибо написано в законе Христовом: Я есть путь и истина и жизнь. Подобляет нам верующим через много бедствий войти в Царство Божие, а дети века сего, роскошно живущие в мирских благах, «Будут изгнаны вон и пойдут во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов». Эти слова мученика привели Домитиана в сильный гнев, и он повелел бить святого Конана и предать различным мучениям святой. Бесстрашно сказал, «Я не страшусь твоих мучений. Исполняй скорее то, что задумал, молю тебя предать меня тягчайшим мучениям, дабы я сподобился и большей награды у моего Христа». Дамитиан сказал: "Я дам тебе полезный совет. Послушай нас и сделаешься достойным наслаждаться вместе с нами". Но святой Конон ответил: "Я желаю спасти свою душу, а не тело, и желаю насладиться духовными радостями, а не телесными, а ты нечестивый будешь предан мучениям вместе с отцом твоим дьяволом в аду, где не будет конца твоим мукам". После этого Дамитиан спросил святого Какой ты имеешь сан в твоей мере, нечестивый старец? Ты священник? Нет, отвечал мученик. Я простой человек и недостоин этого священного сана, сподобившегося коево радуется вместе со Христом и со святым им его ангелами духовной радостью. Тем не менее, и я живу для Господа моего Иисуса Христа, ему кланяюсь и веселюсь о имени его. Имел ли ты жену? Продолжал спрашивать Даметян. Имел отвечал святой, но недолго жил с нею, ибо она отошла ко Христу Богу нашему. "Если у тебя дети?" снова спросил Домитиан. "Имею одного сына", ответил святой. "Он остался в моём дому, но я желаю, чтобы и он предстал пред тобою. Неужели и он не поклоняется нашим богам?" спросил Домитиан. "Каково дерево?" отвечал святой, "таковы и ветви, но прошу тебя, повели привести моего сына сюда, дабы мы вместе приняли мученический венец". В тот час по распоряжению Домитиана были посланы воины за юным Конаном. Когда его привели и поставили пред мучителем, он спросил старшего Конана: "Сколько лет твоему сыну?" Конан отвечал: "7 лет я отдал его в монастырь для обучения, и там он научился грамоте. Когда ему исполнилось 12 лет, он был сделан церковным чтецом. А теперь ему 17 лет. Не по благодати Христа, он имеет сам диакона и находится в числе священных служителей Божиих. Я с детства научил его жить целомудренно, и он достоин мученического венца. Прошу тебя, не медли долго, а повели нас предать мучениям, дабы мы вместе были увенчаны от Христа Бога нашего, ибо мы христиане и желаем умереть за Христа. Как звать твоего сына? спросил Домитиан. Мученик отвечал: Он имеет одно имя с Отцом. Деметян обратился к юному Конану и стал ему говорить: "Ты слышал, юноша, отец твой прожил много лет, был женат, родил сына и довольно продолжительное время наслаждался жизнью, а теперь уже старик. Неудивительно, поэтому что он желает смерти. А ты ещё юный, только что начал познавать всю прелесть жизни. Неужели ты хочешь послушаться своего отца?" На лукавые слова учителя юноша отвечал: Мой отец научил меня почитать единого истинного Бога, творца всего видимого и невидимого творения, жить свято и благочестиво. Показал мне путь спасения и сказал мне, что эта жизнь не жизнь, а смерть, и все любители временной жизни умирают для вечности, а у Владыки нашего Иисуса Христа есть жизнь бесконечная, которую он дарует любящим его. Кроме того, я научен моим отцом, что нечестивым и долослужителям уготовано вечное мучение в геенском огне, никогда не угасающем, а праведным рабам Христовым уготованы нетленные венцы в славе небесной, в нескончаемом царстве Христа Бога нашего. Ради Коего мы оставили мир и мир на составил. Научен и так моим отцом, я одних мыслей с ним. Я желаю идти к Богу тем же путем, каким идет и Он, и отдаюсь на те же мучения, на какие и Он отдал себя. Ибо так сказал Владыка мой Христос, Отец мой доныне делает, и я делаю. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. А если я Отца Твоего погублю в жестоких мучениях, то пожелаешь ли ты погибнуть так же? спросил Домитиан. Да, желаю, отвечал блаженный юноша Конон. Желай умереть вместе с моим отцом, дабы и а жить вместе в царстве Владыки нашего, ибо умереть за Христа это не смерть, а получение вечной жизни. Тогда Домитиан, обратившись к старцу Конону, сказал ему: "Воистину этот юноша мудрее тебя, или ж одного недостаёт ему это, познав истину, поклониться нашим богам?" Старец Конон ответил учителю: «Юноша хорошо знает истину, ибо поклоняется вместе со мной тому, кто сказал, «Я есть истина, бесовским же идолам, а уживым вашим богам ни он, ни я не поклонимся вовеки». «В последующий раз говорю вам, послушайте меня и поклонитесь богам», — сказал Домитиан, «дабы избавиться от жестоких мучений и смерти и получить от нас богатые дары», — ему ответил старший Конан. О отверженный от Бога беззаконник, ненасытный человеческой кровью мучитель и нечестивейший из всех людей. Не сказал ли я тебе с самого начала, что я христианин и желаю вместе со своим сыном умереть за Христа? А ты, как опьянённый злобою и безумный, не помнишь моих слов? Тогда Домитиан повелел принести железный одёр. и, сильно раскалив его, положить святых мучеников, обнаженными на этом одре, и опалять их. Исполняя приказания мучителя, одни из слуг разжигали горящие угли, другие лили на святых мучеников кипящее масло, но святые оставались невредимыми. Старший Конан при этом говорил мучителю, «Разве ты не помнишь, Домитиан, что я просил тебя предать меня жестоким мучениям? А ты и этого не постарался сделать, ибо это мучение для нас незначительно, и мы не чувствуем опаления. Видя, что мученикам это нисколько не повредило, мучитель повелел приготовить медный котёл и наполнив его оловом, серой и смолою, разжечь его и бросить в котёл святых мучеников. При этом он сказал: Если на раскалённом адре им прохладно, то я согрею их в кипящем котле и посмотрю, сможет ли их Бог освободить их из огненного пламени. Святые, брошенные в котёл, возвели свои глаза к небу и молились. Создатель всего, Господи, услышен нас молящихся тебе. Пошли к нам твоего святого ангела, дабы он остудил этот сильно разожжённый котёл. Как некогда остудил для трёх отроков огненную вавилонскую печь. Услышь, наш владыка, и поспеши к нам на помощь, дабы всеуразумели, что ты сын Бога живого, пришедший в мир. В тот час по молитве их Господь послал своего ангела, который небесной росою остудил котёл и сказал им: "Мир вам, добрые воины верные и подвижники. Не бойтесь и не страшитесь, ибо Христос с вами". Он сделает вас победителями и причастниками вечной радости. После этого Домитиан повелел повесить святых мучеников вниз головами и подкуривать их смрадным дымом. Святой Конан старший, улыбнувшись на такое распоряжение, сказал: "Безумный, огонь не повредил нам, неужели же мы испугаемся дыма?" Когда святых продолжали мучить смрадным дымом, Они смеялись над мучителем и говорили: "Не стыдно ли тебе, окаянный, что два воина крестовые победили всю вашу горделивую силу, посрамили отца вашего дьявола и сокрушили и преодолели всё это злокозненные хитрости". Димитриан, исполнился великой ярости и постыженной, не зная, что ещё сделать, повелел прекратил это мучение, перепилить мучников деревянной пилой пополам. Когда слуги поставили их и хотели пилить святые, просили слуг дать им время для молитвы. И так молились Богу: Владыка, Всесильный Боже, Творец неба и земли, Цар царствующих и Господь господствующих, благодарим тебя, что сподобил нас пострадать за твоё святое имя. Укрепил нас в мучениях и не допустил врагам твоим поругаться над нами. А нас сделал победителями дьявола. Прославляем тебя, Христа Бога, всесильного и всеблагого человеколюбца, и молим тебя, подай мир твоей святой церкви, сущей во вселенной, по сохрани и победи гоняющих её, скоро низвергни и разори мерзкие идольские капища, воздвигни твою силу и распростри ни хвалу твоего святого имени. Сохрани и умножь христианский род, право прославляющих тебя до скончания жизни. Ещё просим тебя, владыка, прими с миром души наши, пусть не исполнится повеление мучителя, и мы не будем перепилены, дабы это не дало радости нашему врагу, желающему похвалиться, что он погубил нас. Пусть твоё милосердие всегда будет с нами и возьмёт нас к себе, а Домитиан пусть узнает, что мы твои рабы, и ты, что вас хотел, то сотворил с нами, и когда кто услышит это бывшее, прославит твоё Пре святое имя вовеки. Когда святые произнесли аминь, с неба послышался голос, призывающий их в небесное селение. Святые мученики, оградив себя крестным знамением, предали свои святые души в руки Божии. В тот час произошло сильное землетрясение, идольские храмы пали, и все бывшие в городе идолы разбились. А Домитиан бежал и спрятался в своём доме. Братия, находившиеся в монастыре, услышав, что случилось со святыми мучениками, пришли и взяли честные тела их, и принеся в монастырь с честью предали их погребению, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога, в Троице от всей твари прославляемого во веки. Аминь.